Он посоветовался с Майклом. «Скажите, эта молодая женщина все еще выступает в ультрасовременном театре, о котором вы говорили?» Майкл поморщился. «Не знаю, сэр, но могу навести справки». Выяснилось, что Марджери Феррер предложена роль Оливии в «Прямодушном», которого Берти Керфью готовил для «Утренника».